во время подработок гулял по близлежащим кафе, изучая витрины. «Ты шутишь, что ли? Если начну брать еще больше смен, времени на заказы совсем не останется». Огрызнулся сихика, пройдя через турникет и встав на эскалатор. «Неужели боги не предоставляют никакой материальной помощи? Хотя бы без процентного кредита на божественные нужды? Кстати, у небесной глаза ведь была одноклассница-художница». Вдруг вспомнил кагане.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 и выглядел так ярко и безупречно, что явно мог быть только современной копией. Внизу виднелся ценник «пятьдесят тысяч йен». Даже копия стоит так дорого. «Это мандала телесного воплощения Хатимана! Берёшь?» Бесцеремонно раздалось за спины засмотревшего Сиюсихика. Он принадлежал человеку в застирной, но при этом мягкой рубашке и серых штанах с пятнами грязи. С лица, обрамленным седыми волосами и такой же бородкой,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 Но он одевается, как аристократ периода Хэйян. Это сейчас. А раньше мог и заброшить монаха. Понятно. Пока Исихика шукался с лисом, хозяин магазина уже открыл дверь и исчез внутри. Проверив, что до начала подработки еще достаточно времени и немного поколебавшись, Лакей тоже вошел в антикварную лавку. — Извините, можно спросить? — Чего тебе еще надо? — слегка раздраженно спросил хозяин, стоявший возле старого кожного дивана для посетителей. «Вы знаете людей, которые могут рисовать такие картины?» Мужчина сдачно нахмурился. Вопрос Сихика явно застал его врасплох. «Ну, дык, конечно, знаю, раз торгую таким товаром!» Хозяин покосился на молокея. «Ты что, интересуешься буддистским искусством?» Он не стал добавлять, что по виду не скажешь, но Сихика понял, что посыл был именно таким, спорить с этим он не собирался. «Не то чтобы интересуюсь, но...»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 Ты хоть понимаешь, сколько стоят услуги таких людей? Ну, приведет он художника, который расписывал экраны в знаменитых буддистских храмах, и что я сделаю?» Кисло бросил в ответ сихика и ускорила шаг, направляясь на подработку. «Зато я нашёл важную подсказку. Поэтому по пути домой заглянем в библиотеку». Каганэ поравнялся с Исихика, качая хвостом на каждом шаге. «Времена меняются, боги остаются. Это откровение Хатимана Аками... Также вошедший в сборник было сделано им в храме Ивасимидзу на горе Атакаяма. Изначально это был монастырь Ивасимидзу однако Хатиман Аками послал людям откровение «Переселите меня на вершину Атакаямы возле столицы, дабы мог я защищать престол». В 860 году Ивасимидзу Дэра осветили в честь Хатимана-защитника и сделали из него дзингудзи – буддийский храм, где также выполняются синтеистские обряды. С тех пор это место служило обеим религиям. Однако в отличие от храма Вуси, где оба аспекта храма существуют полноправно, независимо и при поддержке высокопоставленных священнослужителей обеих сторон, Ивасимидзу и все и были отданы под присмотр буддийских монахов. Даже синтоистский жрец находился в их подчинении. То же самое касалось и ритуалов. Если в Вуси они смешивали элементы буддизма и синтоизма, то в Ивасимидзу однозначно превалировал буддизм.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 Наконец, внутри шестиногого ящичка карахитсу, который с годами уже стал из белого янтарном, обнаружилась отделанная перламутром коробка. Вроде она... Увидев, что коробка украшена смутно знакомым узором в виде голубя, он вытащил клад наружу. Собравшись на крыше, стая вновь спрахнула на землю и собралась рядом с богом. — Ну что ж, посмотрим, чем можно доказать Лакею, что я был хорошим художником. Пробормотал Хатимана камень себе под нос.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 Он твердил, что боги не меняются, хотя с годами терял все больше самоуверенности и самосознания. Мне нужно это лицо, и поскорей. Голод прижался к нему, словно пытаясь успокоить, хотя Маками погладил его по спине и тихо вздохнул.